«Когда может состояться встреча? Хоть сегодня? Где и когда?» назначаете место и час. Завтра в 10 вечера возле кафаны два ловца». «Это на Тушканце?» «Верно. Хорошо. В кафане или возле нее?» «Я вас найду». «Я не могу рисковать жизнью моего товарища». «А моей жизнью вы можете рисковать?» «Хорошо», — согласился Радыгин. Мы будем ждать вас там в десять. Телефон, по которому я могу найти Штирлица, вам известен? Да. 8451. Это в Эсклонаде? Да. У них есть конспиративная квартира на Апатичковой улице. Тамошний телефон вам не известен. У них нет квартиры в верхнем городе. У них есть вилла в районе Максимира, но там, по-моему, нет телефона. Вы считаете, что Штирлиц может быть полезен нам больше, чем мы ему? Нам? — спросил Радыгин. Кого вы имеете в виду? Визич, закурив, ответил. К сожалению, я имею в виду хорватов и сербов. Но я не могу говорить при этом о вашей стране. Договора у нас нет, так что мы — это мы, а вы — это вы. Думаю, что на все ваши вопросы ответит мой руководитель. Но вы должны будете проинформировать его о вашей встрече со Штирлицем. Меня просили передать, что вам необходимо принять его условия. Это все, что я могу вам сказать». Вопрос об арестованных коммунистах к Штирлицу отношения не имеет, это скорее моя инициатива. Я хорошо знал Кершавани, он часто работал у меня в зале. Только лишь? Я думал, вы его завербовали. Людей его идеи не вербуют, отрезал Радыгин. И он, и я делали общее дело, но в разных, как говорится, ипостасях вербует людей моей идеи. Вы это хотели сказать? Я хотел сказать именно это. Не боитесь, что обижусь? Если бы не теперешняя ситуация, боялся бы. До встречи, сказал Визич, сев в машину. В 10 Помощь вашим мне потребуется, вероятно, завтра же. Лада распахнула дверь и, охнув, отошла к стене, прижав к груди руки. Лицо ее было распухшим и заплаканным. Везич впервые видел ее такой. «Господи!» — тихо сказала она. «Петер, родной мой, а я уж тебя похоронила!» Он угнил ее, почувствовав в горле горячий комок. За то время, что они были вместе, она ни разу не говорила с ним так. Ему казалось порой, что Лада лишь позволяет любить себя. Казалось, что он нужен ей как отдых, как передышка в ее постоянном поиске самой себя, в том, что она определила в их первый вечер. Хочу плыть по реке и смотреть на облака, и не думать ни о чем, и не желать ничего. Все придется. «Само по себе. Ты плакала? Твой друг из газеты, этот жирный в зиг и баба. Почему ты решила, что меня надо хоронить? Я раньше думала, что плакать из-за мужчины глупо, вообще плакать из-за любви — это для фильмов и для романов прошлого века, а теперь я поняла, что раньше никогда никого не любила, и что я без тебя не могу жить на земле». И что если ты еще не раздумал, и я не противно тебе с распухшим носом и непричесанная, то давай сейчас же пойдем в церковь и обвенчаемся. Ты православная, а я католик, нас никто не будет венчать. Господи, да я перекрещусь хоть в мусульманку, хоть в иудейку, какая разница? Бог в человеке, Петер, и для человека».